Глава седьмая. Палестины забугорные. Это что, ваши то сказки? Потирая поясницу, обратился к слушателям дрожен, пятидесятилетний старик, который только что отошёл от играющей в углу группы, где он продул всё до последней копейки и даже будущую подаянную сайку. Дружен, высокий, лысый старик с крепко седой и жидковатой бородкой-клином, казался гораздо старше своих лет. Морщинистое лицо его носило на себе следы многих страстей и несчастий, хотя и до сих пор сохраняло какую-то удалую осанку. На лбу и на щеках его можно было разглядеть следы каторжных клейм, а спина ей выны не минуты любил с гордостью похвалялся этот старик, носило на себе буровато-синие перекрестные полосы печать палача, которую он, по словам Дрожина, неоднократно прикладывал к этой выносливой спине человеческой. Дрожин отличался силой, и эта сила вместе с печатями палача и богатой у приключениями жизнью давала ему какое-то Нравственное превосходство перед остальными товарищами по камере и право на первенство между ними на общее их уважение многие не шутя побаивались дрожано за его силу. Это что, ваш сказки заговорил он одно слово тфун не стоящее. Сидят в тюряхе, что бабы на печи да побасками занимаются. Наш брат Варнак сказок не сложит, потому наша бывальщина, что твоя сказка. Чудно да и только. На тот и жеган, чтобы всю суть тебе произойти. Жеган сибирское прозвище каторжников. Такая, значит, планида твоя, заметил ему на это облако несколько задетое и заживое этим высокомерным отношением к его сказкам. Жеган. Не всяк то еще жиганом и может быть. Ты пойди да дойди к сперва до жигана, а потом и толкуй. С гордостью ответил в свою очередь задетый дрожен. Ты много ли, к примеру, душ христианских затемнил? От этого пока Господь Бог миловал. Ну, устал быть и молчи. А ты нечто много. Я то что хвастать. Мне не доводилось, не привел Господь. А вот есть у меня. На том свете у бога приятель тоже стрелец, сватейный был за буграми. Сватейный беглый сибирский бродяга. Так тот, не хвалясь, сам покаялся мне в 27. Вот это уж сгиган так сгиган на всю стадь. "Для чего ж кается в этом деле?" возразил Чухна из-под Выборга. А для того, чтобы перед смертью исповедь держал, подичей на том свете к чертям то тебе тоже ведь не хочется, накрюкайся, вот то то же и есть. А впрочем вы не христи чухны, вам ведь все едино, не то что христианам. Тут, вот, братцы мои, это не то, что ваш тюремный жизнь продолжал дрожен после пятиминутного раздумье, медленно поглаживая рукой по колену и сосредоточенно уставив взор свой на пальцы вытянутой ноги, словно бы перед ним проносились теперь картины прошлого. Я вот теперь куклимч трёхугольной губернии, бродяга, не помнивший родства, И всегда был и есть куклимом. В том и все мои вины состоят, государственные. Спородил меня мать под ракитовым кустом, сказывали добрые люди. А кто от кова про то и ведут неведаю. Стал быть, я Божий. Забрили мне было лоб, а я небудь глуп да и вбеги и замали. Кто таков, спрашивают, и вам не помя щи родства. Пытали, пытали, ничего не допытали. Ну, постебали маленько и отправили э в посельской Забугры. Поселили меня по краю тайги сибирской. Голодно, холодно, рук зацепить не за что. Я и убёх. Опять изымали и плетьми постебали и положили такую резолюцию, чтобы мне уж ни в посельцы, а на каторгу. Тут и пошла моя жизнь прогульная, каждую весну бегали из Катерги на охоту, саботе их стрелять, и замали опять и опять постибали, да спровадили опять и опять постибали, да спровадили за море в Нерчинской. Эк тебя часто, как, перебил его облако, чувствовавшее себя в некотором роде оскорбленным, так как дрожен, перехватил теперь его монополию занимать общество. Эт человек помереть надо, не бойся, щеня, от минок курносые не сгребает. Похвалбой ответил Дрожин. Я уж почитаю и счет позабыл, сколько раз меня того. Да ведь страсть! С живым сочувствием возразил молодой арестант, что помещика из ружья стрелил. Никакой страсти тут нету. С компетентным видом авторитета ответствовал Дрожин. Первые раза с непривычки точно что щекотно. А потом я даже люблю, как этот пас спиншки-то пробирать начнут жарк по крайности. Но ну, вредят же ган. Чел ври. Вот как перед истинным, потому привычкам. Сказывали, будто скоро пород не будут. Это нехорошо. Потому больше помирать станут. А порты, не в пример выносливей. Да вот хошь я теперь к примеру. Меня ни зима студённая, ни жары горячие, ни лихоманка голодная, ни что никакая той из болезней не возьмёт. А потому ж спортый. Так-то оно и ты, млад человек, изперва о старшего послушай, да потом исполь, научившись-то. Вирисов невольно приподнялся на своей подушке и во все глаза с изумлением стал глядеть на старого джигана. Теперь ему воочию сделалось ясно, До да какого морального и физического отупения и бесчувственности может доводить человека страшное наказание плетьми, если в этом истязании человек мало-помалу становится способным видеть какой-то род своеобразного сладострастия и находит приятным ощущение тяжкой боли. Вот она, где высшая ступень уродливой порчи и нравственного омертвения. Да ты деть джиган. Про Сибирь расскажи, потому не равно кому туда и в гости на побывку смахать придется, так чтоб по крайности знать ее было. Заметил кто-то из слушателей. Сибирь, про которую Сибирь возразил Жиган. У нас по-настоящему Сибирь-то две. Первым делом батюшка Сибирь-то Двельский, а второе мать Сибирь-то Байкальская. Так я тебе мил человек про матушку нашу рассказывать стану. широкие, брат, эти палестины забугорные. Реки у нас широкие, Волга супротив наших, фу, гор наш слышно, сам чёрт громаздил. Как месил, месил, чтобы стены, воду штукаторить. А леса-то леса. Ох, какой тёмный лес привольный, иной на 200 верст словно чёрная туча тебе тянится, иscanчание, кажусь, ему нет. И дерево растёт там крепкое да высокое всякое дерево, а больше всё кедр. Этот самый кедр наперёд всех взращён был у Бога, потому слышно ему и прозвище такое по писанию есть кедра ливанский. Сидим мы, брат, по зимам зимским во строгах, живём пищей казённую, серую, да и стою мудряемся, жив да силы себе набираться, чтобы, значит, к весне бежать посподручнее было. А как придут это весновки, снега сибирские таять начнут, реки по топ на десяток вёрст тебе пустят, ты, значит, и выжидай своего случаю. Выгонят куда-нибудь на есть на работу, и за строго в поле дёрну копать, али в лес ломать вишни, то ты удирай. Такое уж у нас обнокновенье, чтобы по весне беспременно со вотей к стрелять. И утекаем мы партиями, два-три товарища, запаса хлебушком дня едок на четыре порции и прав. В Нерчинском-то работа тяжёлая, руду копать, а на воле хоть из голоду помрёшь. Да всё ж она, какая не есть, а Воля прозывается. Главная статья до море добраться, до Байкала, значит. Потому наш брат Жиган в берегах всё больше к Иркутскому путь держит, чтобы поближе, значит, к расеюшке любезной. Только домой-то не близкий путь. Первона первое через яблоновые бугры перебираться нужно. Глуш такая, что не приведет и господи. Одни ноги-то, во как поискалечишь себе, а потом как значит перевалился за бугры. Тут тебе еще того хуже пойдет. Самое распоклятое место. Братская степь. За степью леса, непродорные. А ты все больше полесам и тем самым скитаешься, потому иначе не зимают. Нашему же брату ловля по осени нужна, а весной она совсем не резонт. Господи Боже Ти мой, мук тому да ученическая какая, иное место буряты эти, самые что не наесть российберский народ, словно супротив звери лютого облаву на тебя держит. А ты знай, дей хорони из себя полесам по темным. Другой раз. Где опасливо и на дерево влезешь, до да ночи просидишь, потому зверь. Много нашего брата зверь, лютый, потравляет кабан, да медведь, потому он зверь этот. До мозгов человечьих лаком, ну и до тела тоже значит жрет. Мясо наш сладкое, говорят, ровно что голубиное, и пуше чем от зверя еще с голода мрет соватейник. пищи никакой, а кроме черемши. Трава такая вонючая по лесам растёт. Водой больше питаешься, а с воды брюх пучит. Но ну, услабеет человек. И как только пошагал ты за бугры, так тебе редкий день без того и не пройдёт, чтобы на мертвеца не наткнуться. И на степи, и в лесу потом, и по берегу морскому всё мертвецы попадаются. И это все голодный мертвец лежит себе син синюшенький, а скалимшись ровно бы смеется над тобою. И но я бодрый нает, значит зверь его гладал, смрад идет. Страсти прости, господи, перекрестишься за упокой, да и продираешь себе мимо. Вот не нынче, завтра думаешь самому тоже будет, а сам все далее и далее бредешь. Обувь порвалась, никуда не гоже. Нужды нет, потому уж планы до твоя такая, чтобы муку эту принимать. Вот так-то раз и шли мы с Каряевым, приятель мой. Девять дней неемше были. Я-то еще подобрее, а он совсем уж через силу ноги двигает. На восьмой день сел под дерево и не видал бы, не поверил, горько всплакул. Видно, говорит, помирать мне тут, не могу больше идти. Взглянул ему я на ноги, в кровь поязвлены, распухли все, и сам-то от голоду пухнуть начал. Защемило во мне, жаль его беднягу стало. Бросить живём совесть зазрела. Человек ведь, опять же и товарищ. Что тут делать? Сам слаб, того гляди свалишься. Одначе сгребал я его в охапку, валивал на плечи да и поволок. Как уж волок, худо ли, хорошо ли, а только с роздахами день протащил на себе. Заночевал в лесу, на утро сплечало ему. Сам говорит: "Пойду, спасибо за послугу". Ну и пошли. А кругом-то лес, трущоба такая, что ни тропинки нет, ни следа человечьего. Нога вам хух, что в пуху тонет. Трава высокая, почитай до нос тебе, коленки, на руки захлёстывает. Путаешься в ней, на каждом той шагу. А тут ещё сучьять сухие, да ветви колючие, всё лицо хвоем поранишь. "Упал мой Коряев, помираю", говорит. Взглянул я, точно, как быть надо, в за правду померает человек. Что ж говорю, отходи себе с Богом, а я пойду. Нет, постой, споведаться перед смертью желаю. Будь ты мне говорит за место отца духовного, а потом на духу весь мой грех батюшки передай, пущая его разрешит, коли можно. Я говорит убивца. Я двадцать семь душ христианских загубил, мне место у дьявола в когтях, потому кровь на мне, сказал он это и помер мало времени спустя. А меня голод морит, раза нафемский просто и нашел тут на меня соблазн. Топор при себе был, дай думаю отрублю кусок мяса у покойника, да поем.